Сократ воздел руки. «О, позволь поблагодарить тебя от имени этого небольшого собрания. Я говорю небольшого, ибо вижу здесь всего несколько сот человек. Мы же привыкли собираться и решать дела при участии 6000 Но все равно, прими благосклонно и эту благодарность». Гиппи промолчал. Сократ подошел к нему и, прикасаясь пальцем к его чеканным пряжкам, браслетам, запанам, перстням, спросил. «Это золото?» «Золото!» Слово это заставило вздрогнуть человека, который уже некоторое время бродил в толпе. «Чистое золото!» — хвастливо ответил Гиппи. «Чеканил я сам, и камни настоящие!» И все это из того, что мне платят за мои уроки. — Эй, какую роскошь я вижу! — раздался в тишине громкий голос. И через толпу пробрался человек с бронзовой бляхой на груди. Он поспешно подошел к гиппию, беззастенчиво разглядывая его шелка и золотые украшения. Гиппий брезгливо отшатнулся, а человек проворчал. — Я остеном! — Надзиратель, поставленный народом, следить чтобы не было излишней роскоши. Это у тебя золото. Это тоже. Штраф будет велик, гражданин. Твое имя. Но Сократ уже держал остином и за плечи. Не торопись, приятель. Хайре, Сократ, ты защищаешь этого распранченного щеголя? Это софист, гиппи из элиды. Он явился в Афины, чтобы побеседовать со мной. Он чужестранец и не знает наших установлений. Можешь спокойно обойти его своим усердием». Астином еще раз смерил взглядом разодетого чужестранца и сказал, «Если ты за него ручаешься, Сократ, я отказываюсь от штрафа. Хайре!» Он отошел, но остался в толпе любопытных. — У тебя ценные знакомства, — сказал Сократу Гиппи, — прими мою благодарность за заступничество. Я сделал лишь то, что полагается по отношению к гостю, но хочу сделать больше. — Хочу я, милый Гиппи, дать тебе на дорожку подарок, — он лукаво усмехнулся. — Что скажешь, если я поведаю тебе, сколь безгранично я свободен? — Быть может, на своих путях ты будешь рассказывать о нашей встрече и смеяться над Сократом, мол, знаете, люди добрые, что он сказал мне на прощание? — Прошу, говори, я готов принять твой дар, — сказал Гиппи в надежде понравиться тем, кому он хотел понравиться. — Подумайте только, — заговорил Сократ как бы от лица Гиппи, — этот странный, дурно одетый, босой человек. Считает себя самым свободным из людей, потому что, ой, меня душит смех, потому что он де не раб своих страстей, и еще потому что подчиняется законам, данным афинам прославленными предками. И если закон хорош, а чудак убежден, что афинские законы хороши, если сам он... При его тонком чутье к добру им подчиняется, то это, по его словам, еще увеличивает его свободу. Ха-ха-ха! — -ха. Это не смешно, — несколько бомрачнев, задумчивости проговорил Гиппи. — А еще, дорогие друзья, — продолжал Сократ предполагаемую речь Гиппи, — Этот чудак утверждает, будто самым свободным из людей его делает то, что нет у него почти никаких потребностей, кроме потребностей в самом необходимом питании и одежде. Ха-ха-ха! Позволь мне теперь, дорогой Сократ, поблагодарить тебя за подарок. Быть может, ты дал мне больше, чем думал, потому что теперь мне ясно, от чего ты ходишь босой и так дурно одет. — Необходимость ты возводишь в добродетель. Через расступающуюся толпу приближался к философам высокий молодой человек. На черных кудрях его пылал венок из жгучей алых роз. За его плечами развивался и волокся по земле алый шелковый плащ. Лицо его разрумянилось, глаза слегка затуманены. Нетрудно было угадать, что идет он с пира. «Ты учишь даром, бедный Сократ!» — говорил меж тем Гиппи, громко, чтобы вся толпа слышала, как он торжествует и уже едва справляясь с гневом, вызванным его унижением. «Не ценишь ты свою мудрость! Как же можешь ты после этого хотеть, чтобы ее ценили твои ученики, твои слушатели от нищих?» которым ты желаешь уподобиться внешностью, не потекут к тебе ни оболы, ни драхмы, нищий нищему не поможет, а состоятельные люди не дураки, не станут они платить тебе за твое, знаю, что ничего не знаю». А высокий юноша шел легкой походкой, гибкий и сильный, как великолепный хищник. На ногах его были мягкие сандалии, Ремешки, которых перекрещиваясь на голенях, доходили до колен. Молочно-белый хитон матового шелка в богатых складках был коротким, зато алый плащ таким длинным, что тащился за ним по земле, как шлейф. Рядом с юношей бежал громадный пес. Редкостное, драгоценное животное. Фигура юноши привлекла всеобщее внимание. Эфти восторженно вздохнул. Молодой человек приблизился как раз, когда Гиппи позорил Сократа и слышал все. Двинувшись к софистам, он бросил собаке. «Дарион, стойку!» Великолепное это было зрелище. Гигантское животное, мгновенно замерзшее со скаленными клыками. Его хозяин повернулся к Сократу. «Спускать?» Да сохранят тебя боги, Алкевиат. Мы просто немножко повздорили. Нельзя же за это отдавать Дариону наиболее нежного из нас двоих. Тут вдруг и толпа, и сам Сократ разразились хохотом. Смотри-ка, спускать-то уже и не на кого. В самом деле гиппи растворился в толпе, как капля воды в реке. Глава восьмая. Алкевий подошел к Сократу. Низко поклонившись ему, он обратился к учителю. И сладостен был звук его ритмической речи, тем более что согласную с он выговаривал с пришептыванием, а слова были исполнены любви и восхищения. Мой дрожайший Сократ, даже когда на афинское небо выезжает в золотой колеснице сам Гелиос, его сияние кажется мне не столь ослепительным, как то, что озаряет меня, когда я вижу твое лицо. Все улыбается юному красавцу, все внимает ему с удовольствием. Только двоюродный брат его, Критий, следит за Эфтидемом, которые стараются хоть коснуться плаща Алкивиада. Это ему удалось, и Эфтидем в блаженстве прикрыл глаза. Все, кому не лень, любят этого спесивого франта. Сократ, народ, даже мой Эфтидем, думает Критий. Меня же не любит никто. от бурно радуется. Наконец-то я увиделся с тобой, дорогой Сократ. Сократ отозвался с иронией. «В самом деле, и как это мы нынче встретились? Опять у тебя на голове венок изрос. Ты с пира идешь. Целый месяц бегаешь от меня. Но что я вижу? Кто изуродовал твоего Дориона? Кто отрубил ему хвост? Мне и самому жалко. Хвост был ему удивительно к лицу. «Лицемер!» — прошепел Критий. «Люди говорят, ты же сам это и сделал». «Не может быть», — сказал Сократ. Алкевиат смиренно сознался. «Это правда. В минуту слабости выпил много вина. Моя жена Гиппаретто пыталась помешать мне, плакала. В самом деле поступок позорный, каюс». «Такое редкостное животное», — вставил Критий. «Ты сам говорил, что пес стоил семьдесят мин». «О, Гера!» — ужаснулся сократ — В 10 раз дороже всего, что есть у меня в Афинах и в Гуди. — Это все потому, что не было со мной тебя, дорогой Сократ. — За это тебя осуждают все Афины, — проговорил Критий. — За то, что со мной не было Сократа? — За то, что ты изуродовал прекрасную собаку. — А мне этого и надо, — возразил Алкивиад. — Пускай лучше говорят о моей шалости, а они о чем-либо похуже. «Разве есть, что и похуже сказать о тебе?» — спросил Сократ. «Есть, клянусь, Зевсом!» Сократ нахмурился.